Соседка, чего? Чего это у вас там грохотала вчерась? У меня стукатурка сыпалась с потолка. <связывая> <связывая> Ой, вот только не надо мне говорить, что у вас и дочки выпали молодцы и зубки. <связывая> <связывая> Русская народная сказка. Чего, опять? Ага. <связывая> Вышел Иван Чаревич в чисто поле. <связывая> Начанул Чечевул учтил стрелу и попал стрела на боярский двор. А -а -а! Да удачно так попался. Свадьбу царевичи и поминк тещи справляли одновременно. Ришички пивовары освоили производство универсального сорта пива собака Баскервилли. Новое пиво днем темное, а ночью светлое. Забилевает, забилевает, забилевает. Приходит Зенси на обувной магазин и говорит продавчица. Вообще-то у меня 36-й. Mm -hmm. Но мне так хорошо в 37-м. Mm -hmm. so обычно я беру 38-й, так что mm -hmm. дайте мне, пожалуйста, 39-й и побольше. Будь бдителен! Даже если тебя торжественно несут на руках, не обольщайся! Возможно, процессия направляется на кладбище!